Симпасион начался ранним вечером в саду и собрал около 60 человек разного возраста, почти исключительно эллинов, за узкими столами в тени громадных платанов. Женщин присутствовало всего пять — Таис, Гесиона, Эрис и две новые модели Лисиппа, обе ионийки, выполнявшие роль хозяек в его холостом доме. Тайс хорошо знала одну из них, маленькую с очень высокой шеей, с круглым задорным лицом и постоянно улыбавшимися пухлыми губами. Она очень напоминала Афиненке кору в дельфах у входа в сифнийскую сокровищницу Аполлонова храма. Другая, в полной противоположности первой, показывала широкие вкусы хозяина. Высокая с очень раскосыми глазами на удлиненном лице, с ртом, изогнутым полумесяцем, рогами вверх. Она недавно появилась у Лисиппа и понравилась всем своими медленными, плавными движениями, скромным видом и красивой одеждой из темно-пурпурной ткани. Сама Тайс оделась в ошеломительно яркую желтую эксамиду. Эрис — В голубую, как небо, агисиона явилась в странной драпировке из синим одежде южной Месопотамии. Обольстительная пятерка заняла места слева от хозяина, справа сидели Клеофрат и другие воятели, Эхефил, Лептынис, Диасфос и Стенлас. Опять черное хиоское вино в перемешку с розовым Кницким разбавлялось ледяной водой, и сборище становилось шумным. Многоречивость ораторов показала Старис не совсем обычной. Один за другим выступали они, вместо тостов рассказывая о делах Клеофрада, его военных подвигах, о созданных им скульптурах, восхваляя без излишней лести. По просьбе Клеофрада новая модель пела ему вибрирующим низким голосом странные печальные песни, а Агесиона — гимн Диндимене. «Я мог бы просить тебя петь ногой, как и полагается исполнять гимны, откуда и название, — сказал Клеофрат благодаря Фиванку. Но пусть будут гимнами». Красоты танцы, которые я прошу у Тайс и Эрис. Это последняя моя просьба. — Почему последняя, — спросила ничего не подозревающая Афиненко. — Только ты и твои подруги не знают еще назначения этого симпосиона. Скажу тебе стихами Минандра. Есть мешкиосцев обычай прекрасной фания. Плохо не должен тот жить, кто не живет хорошо. Тайс вздрогнула и побледнела. Ты не скей, Клеофрат, ты Афинин, «Аттика моя вторая родина!» Да и далеко ли от моего острова до Суниона, где знаменитый храм с семью колоннами поднят к небу над отвесными мраморными обрывами в восемьсот локтей высоты? С детства он стал для меня символом душевной высоты создателя атического искусства. А приехав в Сунион... Я оттуда увидел копье и гребень шлема Афины Промахос. Бронзовая дева в двадцать локтей высоты стояла на огромном цоколе на Акрополе между пропилеями и эрихтеоном. Я приплыл на ее зов, увидел ее гордую и сильную со стройной шеей и высокой, сильно выступающей грудью. Это был образ жены, перед которым я склонился навсегда. И так я сделался афинянином. Все это уже не имеет значения. Будущее сомкнется с прошлым, а потому танцуй для меня. И тайс, послушная как модель, импровизировала сложные танцы высокого мастерства, в которых тело женщины творит, перевоплощаясь мечту за мечтой, сказку за сказкой. Наконец тая выбилась из сил. Глядя на тебя, я вспомнил твое афинское прозвище. Не только четвертая Харита, Тебя еще звали Эриале, вихрь. А теперь пусть Эрис заменит тебя. По знаку Клеофрада Эрис танцевала, как перед индийским художником. Когда черная жрица замерла в последнем движении, и Эхефил набросил на разгоряченную легкий плащ, Леофрат встал, держа большую золотую чашу. Мне исполнилось 60 лет. Я не могу сделать больше, чем сделал последнюю мою анадиомену. Не могу любить жен, распевать громкие песни. Впереди духовно нищая, жалкая жизнь. А мы, киосцы, издревле запретили человеку становиться таким, ибо он должен жить только достойно. Благодарю вас, друзья, явившиеся почтить меня в последний час. Радуйтесь. Радуйтесь все. И ты, великолепная Таис, Как бы я хотел любить тебя. Прости, не могу. Статуей распорядился Лисип. Я отдал ее ему. И позволь обнять тебя, богоравный друг. Лисип, не скрывая слез, обнял воятеля. Леохрад отступил, поднял чашу. В тот же миг все подняли свои до краев, налитые живительным вином. Подняла свою и Таис. Только Гессиона с расширенными от ужаса глазами осталась стоять неподвижно, да Эрис восхищенно следила за каждым жестом Афинянина. Запрокинув голову, Он выпил яд залпом, пошатнулся и выпрямился, опираясь на плечо Лесиппа. Чаша с едва слышным звоном упала на землю. Остальные гости, как один, выпили и бросили свои чаши, разбивая в дребезги стекло, фаянс, керамику. Эти черепки насыплют под будущее надгробие. «Хайры! Легкий путь через реку! Наша память с тобой, Клеофрат. Раздались громкие выкрики со всех сторон. Воятель с серым лицом, с непроизвольно подергивающимися губами, сделал последнее громадное усилие, широко улыбнулся, глядя перед собой глазами, уже увидевшими мрак Аида. И рухнул навзничь. В тот же момент, по крайней мере так показалось тайс солнце скрылось за хребтом, и легкие летние сумерки окутали молча стоявших людей. Среди гостей присутствовали два врача. Они осмотрели Клеофрада, положили на носилки. На голову его надели венок, как на победителя в состязании. Да и разве он не прошел победителем по трудам жизненного пути? При свете факелов и луны воятеля понесли на кладбище эллинов и македонцев. Высоко над городом, в роще древовидного можжевельника, низкие деревья своей сумрачной хвоей, как бы отчеканенной из бронзы, осеняли немногие могилы. Афинский воятель просил передать его земле, а не устраивать погребального костра. Могила была вырыта заранее. На нее положили временную плиту до того, как друзья покойного воятеля придумают и изготовят надгробие. Прямо с кладбища участники печальной церемонии вернулись в дом Лисиппа на полуночный поминальный пир. Время близилось к рассвету. Потрясенная, усталая Таис вспомнила совсем другой рассвет, когда она любовалась силой таланта только что ушедшего воит-воятеля. Как бы угадав ее мысли, Лисип позвал ее и Эрис вместе с Ахифилом и несколькими друзьями посвященную алебастровыми лампионами рабочую комнату. — Ты слышала от Клеофрада, что он отдал мне Аннадиомену, — сказал Лисип, обращаясь к тайс Еще раньше он сказал мне о твоем щедром пожертвовании для завершения статуи. Таким образом, ты и я — совладельцы Аннадиомены, наследники Клеофрада. «Скажи, что хотела бы ты? Получить изваяние себе? Оставить у меня? Или поручить мне продать скульптуру богини? Стоимость ее, не говоря уже о материале, громадна. Вряд ли я смогу выплатить твою часть. Ты, наверное, сможешь возместить мне мою, но мне кажется, подобная статуя не годится тебе». И вообще, всякому человеку, понимающему, что чудо искусства и богиню нельзя иметь в единоличном владении. И ты прав, как всегда, учителю. Позволь мне отказаться от моей, как ты называешь, доли и оставить статую у тебя. Щедрая моя Тарис, довольно воскликнул Лисип может статься и не будет нужды в твоем великодушии. Признаюсь тебе, что я когда-то говорил с Александром о намерении Клеофрада изваять тебя. И сердце Таис забилось. Она глубоко вздохнула. И он сказал, невозмутимо продолжал Лисип, «Если, по моему мнению, статуя удастся, он будет первым покупателем». У Клеофрады. Я тогда спросил, почему же он просто не закажет ее воятелю. А он посмотрел на меня так, будто я задал нескромный вопрос. Я полагаю, что ты согласишься, чтобы я продал Анадиомену Александру. Он пошлет ее в Элладу, может быть, в Афины, может быть, на Китеру. Таис опустила ресницы и молча наклонила голову, потом спросила, по-прежнему не поднимая глаз. — А что решил Эхефил со своей Аксиопеной? Молодой воятель упрямо сказал, — Я оставлю Аксиопену у себя до тех пор, пока Эрис не согласится быть моей. Эрис гневно и громко ответила — Об этом не договариваются при всех, как с блудницей на базаре. Великая Мать требует ночи для своего таинства. Те, кто осмеливается нарушать ее заветы, уподобляются скотам, не знающим, что любовь священна и нуждается в подготовке души и тела. Или вы, Эллины, забыли веление Матери Бездны, Кибелы? Таис! С изумлением посмотрела на черную жрицу. Что заставило ее произнести такую тираду? Догадавшись, она улыбнулась, и веселые огоньки мелькнули в ее печальных глазах. «Эхефил, или лучше тебя называть Эрифилом? не будь ты художником». Я постаралась бы всеми силами отвратить тебя от безумного стремления, означающего твою гибель. Даже художнику, создателю Аксиопена, я говорю, «Берегись, берегись и еще раз берегись!» Ты не добьешься счастья, но узнаешь эрос, какой встречают ценой смерти, И только редкие люди. Что говоришь ты, госпожа? Резко повернулась к ней Эрис. Ты поощряешь его? Почему бы нет? Давно пора сбросить мрак, окутавший тебя в храме Кибеллы. Хочешь ты этого или нет? Но часть тебя уже взята в изваяние. И ты предлагаешь мне служить мужу? Совсем наоборот. Муж будет служить тебе. Смотри, он едва удерживается от желания обнять с мольбой твои колени. Я не могу нарушить обетов и покинуть тебя. Это уж твое и его дело прийти к согласию. А нет? — Так ты лучше убей его и от мучений. — Согласен, госпожа Таис! — просияв, вскричал Эхефил. — Не радуйся! — сурово оборвала Эрис. — Ничего не случилось. — Случится! — уверенно сказала Таис и попросила прощения у Лисиппа с любопытством следившего за семейной сценой. Как бы то ни было, по прошествии нескольких дней Артемис Аксиопена покинула дом Лисипа, купленная за громадные деньги, и даже не Эллином, а одним из тех индийских художников, кто некогда был гостем Лисипа. Он приобрел изваяние для древнего храма странной веры, называвшегося Эриду и находившегося в низовьях Евфрата. Около самого древнего города Месопотамии. Воятель увидел в названии храма, почти однозвучном с его любовью, особо счастливое предзнаменование. Что произошло между ним и Эрис, навсегда осталось под покровом ночи. Таис, наблюдательная от природы, заметила, что быстрое движение Эрис стали чуть более плавными, а синие глаза иногда теряли холодный голубой отблеск. Месяца через два после продажи статуи Эхефил явился к тайс с несчастным видом, прося пройти с ним по саду. Недалеко от каменного забора, там, где ручей из бассейна протекал через небольшую яму, Скульптор, пренебрегая отглаженной одеждой, бросился в воду, доходившую ему до пояса. Став на колени, Эхефил погрузил обе руки в дно ямы и поднял их сложенными в двойную горсть. Под солнцем засверкали крупные рубины, смарагды, сапфиры, сардониксы, золотые и серебряные браслеты, пояса отделанная бирюзой золотая чашка. Сообразив, в чем дело, Таис расхохоталась и посоветовала молодому воятелю собрать свои дары в мешок, унести домой и более не пытаться подносить Эрис никаких драгоценностей. Она ничего не примет, кроме как от самой Таис. Почему же так? Мы связаны с ней жизнью и смертью, взаимным спасением. Если очень хочешь, то дари ей сандалии с серебряными ремешками, единственное из одежды и украшений, которое она не в силах отвергнуть, и не только от тебя, от любого, кто захочет сделать ей подарок. После смерти афинского художника началась новая Олимпиада. Время шло быстро к назначенному Птолемеям сроку. В Экбатане зимние ночи стали совсем прохладными. Таис долгие вечера проводила в беседах с Лисиппом и его учеными-друзьями. От Александра и его сподвижников не приходило совершенно никаких вестей. Ни караванов с добычей. Не обозов с больными и ранеными. Может быть, и в самом деле великому завоевателю удалось осуществить свою мечту и выйти за пределы Ойкумены, на заповедный край мира? Гесеона беспокоилась, а начала подумывать о жизни без Птолемея, если он не пожелает возвратиться из садов мудрости, изведав воду жизни. Ливентиск в четыре года уже смело ездил на маленькой коняшке, доставленной из-за Иберии с моря птиц, и плавал на перегонке с матерью в озере Запруди. Тайс очень не хотелось расставаться с сыном, все же приходилось выполнить просьбу Птолемея и оставить его под надежным наблюдением македонского ветерана Ройкоса, его жены и преданной мальчику, рабыне Сирийки. Леонтиск, еще не научившись читать, говорил на трех языках — аттическом, македонском и арамейском. В месяце Гамилеоне. Таис покинула Экбатану. Вместе с ней встречать своего покровителя и главного заказчика ехал Лисип, а с ним увязался Эхифил, якобы из желания увидеть свою аксиопену, потому что Лисип обещал поездку в ариду Ему досталось немало Леуса Дрегма Драконтас.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 Прочь. Разгневанная Эрис предложила тут же без промедления их прикончить, а Фенинка, тронутая доказательством памяти Александра, категорически приказала Эрис ничего не делать. В конце концов, все экбатанцы поселились вместе у Гесионы, к великой радости Эхефила. Город оказался переполненным. Таис нашла в Вавилонии другие новости. Громадный театр Диониса